Борис Андреев Как-то сидя в поликлинике в ожидании своей очереди и читая газету, обратился к рядом сидевшему и тоже читавшему какой-то журнал пожилому человеку. Отложив газету и тяжко вздохнув, я спросил: "Дела. А вообще, что творится? Для кого страна наша?" Сосед Закхлопнул журнал и с готовностью к разговору ответил: "Как для кого?" "Была для идеологий, а сейчас для борьбы множества идеоложек". И беседы началась. "Нельзя ли опыты делать на животных?" спросил я. "Можно. Почему ж не делают? Жаль животных. Нельзя быть жестокими". Аннас, не жалко? Так некому жалеть. Кстати, животные знают, что мы хуже, мы более испорченные, чем они. Каким же образом они это узнали? Мы им доказали это своим поведением, особенно в их тюрьмах, в зоопарках. Пожалуй, верно. Животные умнее нас. Конечно, умнее. Понаблюдайте за жизнью муравейника. Какая дисциплина! Какая организация труда! О пчёлах я уж и не говорю, они гениальны. Животные по-своему видят мир, более логично, чем мы. М-м, да, пожалуй. Я почему-то вспомнил две маленькие новеллы артиста Андреева Бориса Фёдоровича. БФ. Как мы его называли, Любя Лев открыл пасть. Укротитель засунул в неё голову, и все зрители вдруг увидели, насколько дикое животное умнее и великодушнее человека. Ещё. Я гулял по зоопарку, и животные нехотя разглядывали меня. Если бы БФ был жив, Я бы объяснил ему, почему не хотят. Им не интересно разглядывать то, что для них уже пройденный этап. Бафа Андреева нельзя было не любить. Это была парадоксальная личность, неожиданная, непредсказуемая. Могучего телосложения человек был, сентиментален. Мог сейчас чувствуя кому-либо заплакать мог быть страшен в окневе но быть ребёнком в покаянии мог солидно загулять или вообще ничего не пригубливать кроме чая был очень простым как говорят от земли но и мудрым философом рассказы об эфе как правило рождены восхищением его к баритам Они охотно вспоминают, как а герой, который не позволил кому-то в каком-то городе составить на него акт за не совсем интеллигентное поведение, выпив всё содержимое чернильницы, который, не получив номера ни в одной из гостиниц другого какого-то города, разбил витрину мебельного магазина и улёг спать в чужую кровать из выставленного там спального гарнитура, который добился похорон гениального Петра Ленникова. На Новодевичьем кладбище, лишив себя этого права, действительно, после кончины БФ, похоронить его там не разрешили. Но редко кто рассказывает и кто знает, какой лирик почти ребёнок жил в этом огромном сердце и человеке. В Киеве был организован творческий вечер БФ. Зал почти на 2000 с половиной мест во Дворце труда рядом с гостиницей Москва. Лето. Чудный вечер. Встречаю его выходящим из гостиницы в концертном костюме с несколькими ординами и знаками лауреата тогда ещё сталинских премий. Авения. Он, как и Оленьников, соединял в одно моё имя и фамилию. Пойдём со мной на концерт. Скушно на душе. Буфет там хороший. Покончание По отметим событие. Пошли. До начала 30 минут. Публики собираться ещё рано. Мы за кулисами. БФ очень волнуется, взбуждён до предела. Это верный признак истинного таланта. Когда артист перестаёт перед выходом на сцену волноваться, начинается его закат. Первый, второй, третий звонок. Бэфэ. Ни пуха ни пера. Чёрт, ух, чёрт, чёрт. Последнее откашливание на нервной почве, последние оглядки на себя в зеркале и вперёд на сцену. Слышу жидкие аплодисменты, начинаю волноваться. Ухожу в гримуварную. Не успеваю снять пиджак, как появляется Угурюмы. Вот-вот заплачет Бэфэ. плюхается в кресло и жалобно говорит: "Эх, не в зале человек 20, и отменил встречу. Я уже еле-еле сдерживая плач. Я никому не нужен". Скоро выяснилось, что, понадеявшись на огромную популярность БФ, администрация дворца и филармонии палица, палец не ударили до того, чтобы хоть как-нибудь прорекламировать этот творческий вечер. Оказалось, что они ограничились одним незаметным газетным анонсом за день до концерта. Бафа долго переживал этот случай и страшно боялся повторения подобного конфуза. Как-то в Свердловске, ныне Екатеринбурге Мы жили в одной гостинице и снимались на киностудии в разных картинах. Я заболел ангиной. Температура 39,5. Ночью звонок. Веня, это я, Андреев. Меня обворовали. Получил под расчёт и всё украли. Зайди. Больной, хриплый, небритый. Иду к нему в номер. Сидит на ковре и плачет. угощал в ресторане товарищи по киногруппе прощались пришло время платить я в карман денег нет веня сумма большая сколько планов было по дому семья ждёт обворовали спокойно спокойно говорю я где брюки где пиджак где плащ чемодан всё смотрел всё перерыл нет денег Оп воровали Веня, что делать? И вдруг я замечаю, что дальний угол ковра на полу почему-то пухлый, приподнят, явно что-то прикрывает. Я к уголку, приподнимаю ковёр и вижу пачки денег. Да вот же они! Бефе, радостно хриплю я, он в одно мгновение прекращает плакать, как маленький ребёнок, когда ему неожиданно что-то показывают. И с счастливым выражением, бодро почти выкрикивает: "Правильно. Я их спрятал от горничной, чтоб не спёрла. Нашёл место наш большой ребёнок БФ". Несколько афоризмов Бориса Фёдоровича. В отличие от тыквы, голова человека в потёмках не дозревает. Или душа оскудевшая в персональных условиях или великий страдал отложением солей своего величия или укушенный зубом мудрости но самая замечательная его мысль трагедия человечества заключается в том что оно изобрело атомную бомбу до своего объединения умный волшущий добрый б ф